Ты видела рекламу нижнего белья? Случайно. Меня чуть удар не хватил. Не тебя одну. Ребята из фирмы, которая его продает, чувствуют себя примерно так же. Они не понимают, почему рекламное агентство отложило кампанию аж на три месяца. После публикации в журнале количество продаж увеличилось в несколько раз. Они едва справляются с грандиозным наплывом покупателей. И все это благодаря твоему участию, Рена. Ты украшаешь рекламные щиты по всем Соединенным Штатам. Теперь они хотели бы снять серию рекламных роликов. С моим участием? Конечно. В том же стиле, что и реклама в журналах. Они считают... В этом я с ними согласен, что с твоей помощью простое хлопковое белье может стать столь же популярно, как в свое время голубые джинсы благодаря Брук Шилдс. Я рада, что реклама удалась, но возвращаться я не намерена. Даже если за двухгодичный контракт ты получишь 250 тысяч, ты, наверное, шутишь. Ошеломленная этой новостью, рано села на ковер, скрестив ноги по-турецки. «Наконец-то мне удалось привлечь твое внимание. Но я не утверждаю, что нас с тобой устроит эта сумма. Я попробую выступить со встречным предложением 350 тысяч, и думаю, в конечном счете нам удастся сговориться на трехстах. Как тебе нравится такая мысль?» «Сомневаюсь, что это возможно, а зря!» «И я заодно разжился бы деньжатами!» Рена прикусила губу. Мори, Опять азартные игры!» «Ты снова оставил все деньги в казино?» «Давай оставим в покое мои пороки!» «А то ты сейчас мне напоминаешь мою бывшую жену!» «Поговорим лучше о твоем возвращении!» Когда тебя ожидать в Нью-Йорке? Краем глаза Рена уловила свое отражение в огромном зеркале в углу комнаты. Как далека эта женщина, сидящая на полу посреди аккуратной, но скромной комнаты, от роскошной модели, рекламирующей нижнее белье. Несколько месяцев она не была в парикмахерской. От этого волосы цвета красного дерева выглядели, «Неухоженными». Рена ужаснулась, поглядев на свои квадратные, коротко остриженные ногти и забрызганные краской пальцы. От голливудской улыбки не осталось и следа. Четыре передних зуба были заметно искривлены. «Нет, море, я не вернусь», — тихо сказала Рена, Надеюсь, что море выдержит этот удар». Я уже не та, какой была раньше. Вряд ли они теперь захотят, чтобы я снималась. После нашей последней встречи я поправилась на пять килограммов. Даже если бы я захотела вернуться, ничего бы из этого не вышло. Ну что? Отправим тебя на пару недель в спортивный клуб. Какой ты предпочитаешь? Гринхаус или Голден Дор? Кажется... Гринхаус находится неподалеку от тебя. Если хочешь, я забронирую тебе номер. Мори, ты меня не слушаешь. Я не хочу возвращаться. Пауза, последовавшая за ее словами, казалась мучительно долгой и напряженной. Но ты обещаешь хотя бы подумать над моим предложением, в конце концов послышался голос Мори. Такой контракт предлагают раз в жизни. Если хочешь, мы начнем потихоньку, не будем соглашаться на другие предложения. 300 тысяч долларов, это же целое состояние. Я понимаю, чувствуя себя виноватой, ответила Рена. Она осознавала, что из-за ее отказа море весьма пострадает в финансовом отношении. Море. «Я действительно польщена этим предложением и очень тебе благодарна. Но здесь у меня совсем другая жизнь, и она мне нравится».